«Открывайте, открывайте!» Холмс зажег свечи, поднес канделябр ближе. Господин тоже светил фонариком. «Что за черт?» — пробормотал Уотсон-сенсей, возясь с замками. «Мой чемодан открывался не так». Мы с господином сказали, ах, еще бы. В чемодане лежало много бархатных и замшевых коробочек разного размера, и когда сансей стал их открывать, по стенам забегали и закачались разноцветные блики. Это были драгоценности, изумрудное и рубиновое ожерелье, бриллиантовые персни, Старинные золотые цепи. — Что это? — пробормотал Уотсон. — Где мои вещи? — Это фамильное сокровище Дезессаров. Шерлок Холмс положил сенсею руку на плечо. — Мужайтесь, Уотсон. Ваш чемодан безвозвратно пропал. — Ну как? —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 Был уверен, что он не ограничится содержимым тайника, а захочет вернуть в себе их франки. Грубая ошибка, или, по крайней мере, полуошибка. За деньгами явился не главарь, а помощник. Позарился на сорок тысяч, да. В этой истории досталось всем. Арсен Люпен приобрел... За сорок тысяч франков сорочки и кальсоны Уотсона. Уотсон остался без чемодана. Мистер Сибата весь в ушибах и порезах. Баско лишился половинки уха. Профессор отстрелил себе палец. — А мы с вами, Фандорин.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 с небольшую хурму. Я попытался облечь стихотворение, услышанное от Шерлока Холмса, в классическую форму пятистишья из тридцати одного слога. В путь трое мудрых, не устрашась тайфуна, поплыли в челне. Своей краткостью их путь сравниться мог бы станка.